В суде по делу эти лица не допрашивались и были подвергнуты уголовным наказаниям несудебными органами. Вещественных доказательств в материалах дела не имеется, а приобщённые к делу документы не свидетельствуют о преступной деятельности обвиняемых. Некоторые из них представляют собой научные труды, исследования и публикации. Как видно из документов предварительного следствия и судебного разбирательства, большинство обвиняемых по данному делу на момент привлечения их к уголовной ответственности имели устойчивые политические взгляды и убеждения, сложившиеся в процессе долгих лет политической, научно-просветительской и культурной деятельности. Критически относились к отдельным сторонам общественной жизни и мероприятиям советской власти. Между собой открыто обсуждали недостатки в социалистическом строительстве в нашей стране, увязывая их с государственной политикой. Вместе с тем данных, которые вы показывали их организационное единство и реально подтверждали факт, существования контрреволюционной организации в лице спилки вызволения Украины в деле не имеется. Согласно показаниям обвиняемых на предварительном следствии и суде, никакой политической деятельности, направленной на свержение советской власти, подготовка вооружённого восстания, проведение политического террора отторжение Украины от СССР они не проводили. Это подтверждается и материалами архивных уголовных дел, по которым осуждённые по делу СВУ впоследствии привлекались к уголовной ответственности повторно. Так, в ходе предварительного следствия по другому уголовному делу в 1931 году Туркало заявил, что за участие в СВУ Он был осуждён необоснованно. В 1950 году особым совещанием при МГБ СССР за принадлежность к антисоветской националистической организации был подвергнут сылки Гонцов. В своих показаниях по этому делу он отметил, что в 1930 и 1938 годах уже подвергался репрессиям за участие в ВСУ. Однако о деятельности этой организации ничего не знал, её членом не являлся. Встречаясь за границей с представителями украинской миграции, он также ничего не слышал от них о ВСУ. В своих жалобах от 29.1. 22.3. И 12-6-1957 года Гонцов также утверждал, что в СВУ не состоял и до ареста в 29-м году ничего об этой организации не знал. Отбывая наказание, он видел некоторых осужденных по этому делу, в частности Ефремова и Никовского, которые рассказали ему, что СВУ не существовало, она была фиктивной, и они вынуждены были подтверждать свою руководящую роль в ней, поскольку им предъявляли вымышленные показания других лиц, данные под давлением следственных органов. В ходе дополнительной проверки установлены конкретные факты применения незаконных методов ведения следствия по делу СВУ. Как видно из показаний ряда лиц, осуждённых по делу СВУ, В процессе предварительного следствия на них оказывалось психологическое и физическое воздействие. Так обвиняемый Атамановский в своём заявлении в ГПУ от 14 ноября 1929 года указывал: "Бесвинно заключённый, уже скоро 3 месяца, я не чувствую какой-либо привязанности к жизни и чувствую Как гибнет мой интеллект, а я сам стою на грани помешательства. Чтобы прекратить эти моральные муки, я готов вам подписать карт-бланш или даже написать показания выгодные вам, чтобы таким способом ускорить моё осуждение, потому что дальше терпеть не могу и желаю смерти. Не перестану повторять до своей гибели, что все предъявленные мне обвинения являются неправильными, а я не винна и несправедливо морально замучен. При расследовании дела в 1929-30 годах допущены грубые нарушения уголовно-процессуального законодательства, в частности, протоколы допросов, отдельные из которых растягивались на несколько месяцев, а обвиняемых надлежащим образом не оформлялись. Многие из них не подписаны. Практически все обвиняемые писали их собственноручно в произвольной форме. Показания обвиняемых не проверялись. Возникавшие противоречия не устранялись. Основные следственные документы не соответствовали требованиям норм УПК УССР. Окончательное обвинение в письменном виде сформулировано общими фразами, Без надлежащей детализации большинство обвиняемых по окончательным обвинениям не допрашивались.